Утром мама уже не было. Бабушка сварила кашу, Сережа снова лежал на кровати, но уже на маминой. Сколько время? Так пора уж, сказала бабушка. Я сама будить хотела. Давай бегом. У тебя три минуты на одевание и пять на завтрак. Саша пошла умываться. Потом оделась. Все ее вчерашние вещи, высушенные, висели на спинке кресла. Она решила пойти в том же, в чем гуляла. Может, и не через три но через пять минут она уже сидела за столом и ела гречку. Простая каша на воде с маслом. Сереже бабушка добавляла молока, а Саша не любила. Она быстро поела, влезла в шубу, в валенки, надела старую шапку. Шарф снова забыла, ну что ж такое? Молча подала его бабушке, та молча завязала. Портфель у нее собран. Она в него никогда с утра даже не заглядывала. Собирать портфель было обязанностью мамы. Так повелось. Везде самостоятельная, тетрадки с учебниками Саша сама никогда сложить не могла. Вернее, складывала, но всегда бросала все в портфель, как говорила бабушка, кучей. Расписание уроков она знала. Сегодня у них русский, чтение, математика, природоведение и ОБЖ. Надо торопиться. Саша выскочила в коридор, поправила на плечах ранец и уже собралась бежать, благо на же светло. Но бабушка окликнула. «Подожди!» Она подошла к Саше. Через порог протянула ей мешок со сменкой. И поцеловала, погладив по спине неразгибающейся рукой. Тут Саша вспомнила про вчерашнее. Про Таньку. И это удивительное открытие, что Танька зверь. А она, Саша, нет. Не будут они больше играть. Не нужны такие подружки. Саша еще раз поправила ранец и бросилась вниз. Как и по какому правилу у них в пансионате загораются лампочки, она не знала. Сейчас свет горел в коридорах на каждом этаже но лестница и лестничные площадки не освещались. Она шагнула в темноту. Выбора нет, надо торопиться. Один пролет, другой, третий. Вот уже пятый этаж. Саша остановилась настороженная. Услышала подозрительный звук. Не то кто-то шабуршал, не то чихал тихо. Она вжалась в стену и чуть-чуть, одним глазом, заглянула в коридор пятого этажа. Если там насильник или вор... Он может пойти за ней следом и напасть сзади». Она посмотрела еще раз. «Лорд!» У своей двери, как обычно, лежал послушный док. Он-то, наверное, и чихнул, а теперь чесал морду. Вот кто ее проводит. Саша протянула ему руку и позвала. Она уже просила его раньше провожать ее. Он знал слова. В этот раз она ему сказала. «Ну, пойдем. Ну, пожалуйста. Там совсем темно. Я ведь тороплюсь. Опоздаю?» «Элла Степановна, меня весь урок стоять у доски заставит. Я, конечно, не буду стоять, я убегу. Но потом маму вызовут, и она меня накажет». Лорд внимательно слушал, вдумчиво смотрел. Его веки приподнялись. Он как будто до конца не мог разобраться и переспрашивал. «Ну, Элла Степановна, природоведение у нас ведет и ОБЖ. Ну, пойдем быстрей». Лорд встал, потянулся и посмотрел на свою дверь. Даже не посмотрел, а показал на нее носом. Саша поняла. Дома еще кто-то есть, и лорда нужно отпросить. Когда оба педиатра на работе, лорд ни за что не уйдет от двери. Он весь день сидит. А бывает, что один уже ушел, и нужно проводить второго. Ну, например, муж на работе, а жене надо в магазин. Лорд тогда может отлучиться, но попросит, чтобы обязательно постучали в дверь. Саша постучала. «Кто там?» – спросил задорный голос будто ждал сюрприза. Жена педиатра очень красивая. У нее длинные-длинные темные волосы. Коса до пояса. Саша громко ответила. «Это Саша с восьмого этажа. А можно лорд меня до улицы проводит?» Педиатр открыла дверь. Она была с полотенцем на голове, в халате, очень веселая. Расхохоталась, как и в прошлые разы, когда Саша отпрашивала лорда. «Ну пусть!» Потом наклонилась к догу, погладила его по голове и сказала. «Иди!» «Только до магазина и быстро назад. Понял?» Потом добавила Саша. «Можете до продуктового дойти, но потом домой его отправь. Мне надо убегать». Док очень смешно подскулил и даже как будто кивнул. Саша на ходу крикнула «Спасибо» и побежала к лестнице. Лорд шел впереди. С ним ее точно никто не тронет. Все знали, что этот док очень умный. И что он не просто ходит с детьми и своими хозяевами туда-сюда, а по-настоящему охраняет. У лорда голова больше Сашиной и больше, чем у взрослых. Он вообще ростом с человека и даже, пожалуй, выше. Да-да, если лорда поставить на задние лапы, он будет выше любого мужчины. Только тощий очень, как гимнаст. Лапы у него как будто из канатов с узлами на концах, тонкие-тонкие и гнутся во все стороны. Бабушка, когда лорд только появился, говорила про него. Самим поди жрать-то нечего. С тех пор он еще больше похудел но все равно держался очень уверенно. Был настоящим хозяином этажа. Лорда все уважали, и никто из хороших людей не боялся. Плохие боялись, и поэтому на пятый при лорде не приходили. Врач, тот самый мужчина с Сашиного больничного участка, как-то рассказывал, что они поначалу переживали, как бы собаку не отравили. Но лорд не берет ни у кого еды. Даже если бросить с ним рядом кусок мяса и уйти, он не притронется. «Брешет, наверное, педиатр? Прям Бросали бы посреди коридора кусок мяса для проверки!» Но лорда пока действительно никто не смог отравить или подкупить, хотя наверняка хотели. Настя Быкова ведь тоже на пятом жила. Когда лорд на этаже появился, они с мамой обрадовались. Мама Настя покупала ему колбасу, даже мясо иногда. Отдавала все педиатрам, потому что лорд охранял, получается, и Настю. До лорда к ним несколько раз пытались залезть и ограбили в итоге. А при лорде ничего такого не было. Наверное, и другие соседи тоже ему еду передавали. Все хотели, чтобы лорд хоть немного и их дверь охранял. Кормят-кормят, а он все равно тощий. Сколько же он ест, если его целым этажом прокормить не могут? Они вышли к лестнице. Лорд обернулся, убедился, что Саша его догнала, и пошел вниз. Какой понимающий! Саша шла следом за псом и иногда его украдкой задевала. Ей было приятно прикоснуться к сильной, пусть и тощей спине. Лорд был серо-голубого цвета и переливался. Очень красивый. Саша его жалела, он ведь днями лежал в коридоре. Но другой жизни для лорда не было. У нее тоже нет выбора. Надо проживать свою жизнь в тухлом пансионате, под цветом выкрашенной в желтый цвет лампочки. Да, вкрутили лампочки к утру, покрасили в желтый. Вчерашние прозрачные, видимо, ночью вывернули. Им с мамой хоть квартиру дадут, а лорд так тут и останется. Они спустились уже вниз, когда навстречу им с улицы вошла пьяная дворничиха. Теперь не поймешь, кто именно дворник, то ли муж, то ли жена. Подметали двор они по очереди, и очень плохо. Жена постоянно пила, побиралась, то на больной зуб денег ходит по этажам просит, то якобы внучку посылку в армию собрать. Саша ее боялась потому что дворничиха была неестественного цвета люди такими не бывают наверное только мертвые тетка это а уже скорее даже бабка была какого то цвета протухшего мяса серая с красным отливом она всегда лоснилась ходила опухшая под глазами у нее постоянно были не то мешки не то фингалы сегодня точно был фингал сине желтый размером с кулак тетка шла навстречу в стоптанных чунях в замызганной искусственной шубе под леопарда, в искусственной же шапке, такой же серебристо-голубой, как лорд. Он покосился на нее, остановился на последней ступеньке и приподнял с одной стороны губу. Показал зубы. Тетка отодвинулась, на всякий случай поздоровавшись с Сашей, вежливо и внятно сказала ей «Здрасте, проходите, пожалуйста». Лорд второй раз осмотрел тетку и встал, пропуская Сашу вперед. Она вышла уже на улицу, когда на верхних этажах в коридоре раздался крик, страшный, истошный, явно крик пьяного. Ничего серьезного, просто у кого-то дома кричал пьяный. Лорд встал, послушал, потом потерся один раз о Сашину голову, будто извинялся, и понесся назад. Ты куда? Эй, ты же обещал. Она расстроилась. До магазина мог бы ее довести. Они бы Каньки по пути зашли. Потом она поняла. Пёс побежал разбираться. Наверное, подумал, что это у них на этаже буянят. Может, даже ломятся в их дверь. Ну ладно. Хоть мимо дворничихи провел. провёл. Саша её жуть как боялась. Надо каньке. Саша быстро побежала через дорогу, залетела в подъезд, тоже освещенный желтой лампочкой, и постучала несколько раз. Тишина. Ушла, что ли? Саша хотела посмотреть время, но вспомнила, что у неё больше нет часов. Были одни ей светка одалживала поносить но пришлось отдать она за все утро даже времени узнала так выскочила застучала еще сильнее услышала как к двери подошла баба тоня подтянулась на цыпочки чтобы та увидела ее в глазок а учесала нюрка то ты тоже давай шепчей восемь никак баба тоня открыла ей дверь все в той же своей ночной рубашке и в том же халате Саша очень и очень внимательно в последние годы рассматривала, в чем ходит баба Тоня, и была совершенно точно уверена, что минимум три года та носит одну и ту же рубашку с халатом. Они уже до дыр вытерлись. Саша губами сказала ей спасибо и выскочила на улицу. За эти несколько минут, что прошло после выхода из дома, чуть посветлело. Едва заметно, но этого хватило для чувства безопасности. И сколько же время? Вернее, который час. Вдруг бабушка ошиблась, и Саша проспала. Опаздывать не хотелось. Если первый урок у Эллы Степановны, она всю душу вымотает. Саша решила срезать. Не надо доходить до магазина и улицы, которая обычно ведет к железной дороге. Можно пробежать дворами, через барак Вики и Ващенко и дальше. Только придется перелезать по трубам теплотрассы и переходить без зебры. Зато быстрее. Саша так и сделала. Она не бежала, а очень торопливо шла, потому что бегала плохо и всегда быстро уставала. Сейчас ей стало тяжело даже от быстрой ходьбы. После железной дороги она замедлилась. Сил не было. Шла тише и, наконец, заметила, что в школу больше никто не идет. Только далеко впереди бежал какой-то мальчик с портфелем. Его освещали фары машин. Точно. Опоздала. На последнем участке она все же поднажала. Вбежала в школу одна, никого не встретила. Даже сменку никто не проверял. Дежурные ушли вглубь коридора. Саша издалека видела, как они сидят на подоконнике возле кабинета ИЗО. Хорошо, хоть гардеробщица на месте. Саша до сих пор не выяснила, какой первый урок. Если природоведение или ОБЖ, то они будут заниматься в другом кабинете. И вообще в другом крыле. Туда с одеждой не зайдешь. Можно, конечно, сначала сходить в свой класс, раздеться. Но тогда она совсем опоздает. Да и вдруг там чужой урок? Саша посмотрела на часы на стене. Ох, уже 8.22. Она так никогда не опаздывала. Вообще не опаздывала на уроки. Даже и не знает, как заходить к учителю после звонка. Она побежала посмотреть расписание. В холле, слева от барельефа космонавтов, и почему в лесобазовской школе кругом были космонавты, висело расписание старшеклассников. А справа в этом году повесили, наконец, расписание младших классов. Раньше вместо него здесь был большой выцветший плакат с красными буквами «Лесобаза. Кузница лучших людей». Убрали куда-то. В расписании первым уроком стояла ОБЖ в 227-м кабинете. Самый дальний конец дальнего крыла их второго малышового этажа. Саша решила пойти по запасной лестнице. Их в школе было три. Центральная и самая удобная начиналась сразу напротив кабинетов директора и завуча. Не хватало еще попасться после такого опоздания. Саша страшно боялась и директрису, и завуча. Это были две сестры. Директора звали Ираида Юрьевна. И она была, ну, точь-в-точь, точь, как мамина подружка Ирма Александровна, такая же черная и золотозубая. А ее сестра была Ирина Юрьевна. Или наоборот. Они близнецы, правда, не очень похожие. Но и такими их все путали. Ни с той, ни с другой Саша встретиться не хотела. Она побежала к запасной лестнице, Проскочила мимо кабинета трудов для мальчиков, заглянула в щелку. Сонные какие-то опухшие, совсем большие парни, наверное, выпускной класс, стояли возле станков. Саша знала, что они делали бирки. Все мальчики их школы на всех трудах делали номерки для гардероба, которые школа потом продавала в филармонию и в тюрьму даже. Муж Ирмы Александровны когда-то устроился в их школу учителем ОБЖ. вел поначалу еще и труды, но не захотел делать бирки был скандал. Он даже, говорят, ходил в райно и кричал, что не для того воевал, чтобы детей потом эксплуатировать. Кое-как тогда дело замяли. И мужа Ирмы Александровны оставили обожистым для старшеклассников. А бирки штамповал теперь круглый дядечка в клетчатой рубашке, очень похожий на актера Колягина. Ирма Александровна один раз сказала на работе, что Ираида на этих бирках уже дом себе отстроила и пугала, будто к тому времени, когда Саша дорастет до пятого класса, бирки делать заставят и девочек. Саша присмотрелась. Да, мальчики заняты бирками. Она еще немного поподглядывала, услышала сзади шаги и побежала на лестницу. В класс вскочила запыхавшаяся. Конечно, не хотела, чтобы так вышло, и даже не верила, что сможет запросто войти в кабинет после опоздания. Но кто-то, тот, кто шагал по первому этажу, поднялся следом за ней на второй. «А вдруг это директор? Да пусть даже и завуч!» Саша ворвалась в кабинет и закрыла за собой дверь. Элла Степановна посмотрела на нее с театральным выражением. Так в телеспектаклях и кино глядят на гостей, которых давно заждались. «Ну, здрасте!» «И в чем только твоя, Володина, душа держится?» Учительница наступала. Саша прижалась к двери. Даже приоткрыла ее и посмотрела, нет ли кого в коридоре. Может, еще удастся выскочить. Но там как раз ходила Ира и Раида. «Душа, — говорю, — твоя где, Володина? Сколько весит в граммах?» Саше стало нехорошо. «Сумасшедшая же!» Она посмотрела на класс. Все сидели спокойно, как всегда у Эллы Степановны. Запуганные, но неудивленные. То есть все понимают, о чем идет речь. Учительница дошла до Саши, заглянула ей в лицо, круто развернулась на каблуках и пошагала к своему столу. Кто мне скажет, сколько весит душа Володиной? Саша совсем уже решила сбежать, но в это время снаружи слегка подергали дверь. Ира Ираида проверяет, все ли в порядке. Саша сжала за спиной ручку, пусть думает, что у них закрыто и все хорошо. Повторяю! офицерским голосом на раскате спросила Элла Степановна. «Кто мне скажет, сколько грамм весит душа Володиной?» «Граммов, дура!» — выругалась Саша. Руку поднял Дима, хорошист, каких она не любила. «Давай, лесовец!» «Душа весит пятьдесят девять грамм!» «И ты, дурак!» — с печалью отметила Саша. Учительница грозно шагнула в сторону лесовца. У нее был такой вид, будто и его хочет к двери поставить. «Чья душа?» Лисовет замялся, втянул голову в плечи и оттуда, из глубины своего синего пиджачка, промямлил. «Душа Саши». «Какой Саши?» «Володиной». «Ты полностью можешь сказать «нормально»?» Дима совсем сморщился и пробормотал. «Душа Саши Володиной весит 59 девять грамм». «А откуда нам это известно?» Не отступала учительница. Лисовец ухом показал на доску. Из фильма. Тут только Саша заметила, что в кабинете поверх доски висит белый экран. На нем фотография. Человек. Мертвый или спящий. Лежит на столе. Накрыт простынкой. От него поднимается тонкая струйка дыма. На первой партии у Алеши Симакова стоит проектор. Господи, что здесь происходит? Элла Степановна посадила лесовца и снова стала вызывать. «Кто объяснит Володиной, что было в фильме и на чем мы остановились?» Руку поднял Алёша. «Ну, Симаков, только не мямли». Он с трудом вылез из-за парты, пригладил живот, как будто тот за время сидения смялся, и начал рассказывать. «Ну, это... Мы смотрели кино про то, что у человека есть душа. Когда живого мужчину взвесили, а потом уже мертвого. У него не хватило пятьдесят девять грамм. И еще женщину так взвешивали. И разных старушек, и детей. Вот. Алеша заволновался, стал теребить себе на бедрах штаны. Молодец, Симаков, садись. Похвалила учительница. И продолжила. Душа человека весит пятьдесят девять грамм. В душе сосредоточены все наши основные функции. Любовь, радость, сострадание, стыд. «Совесть». «Володина, у тебя есть совесть?» «Да не грамм, блин, а граммов», — зло огрызнулась Саша про себя, но вслух ничего не сказала. «Нет у тебя, Володина, ни стыда, ни совести. Поэтому твоя душа, может, и тридцать только грамм весит. На крайняк сорок. Садись». Саша прошла к своему стулу. «Странно. На нем сидела Света Кузьменко». Тихая девочка, новенькая, села рядом с Санькой. На природоведении им разрешали садиться, кто с кем хочет. Они сидели с Анькой. И вот надо же! Саша растерялась и встала над цветой. «Ну?» — спросила Элла Степановна. «Чего стоим? Жопа встала, место потеряла? В тюрьме она, что ли, работала? Всегда так разговаривает?» Подумала Саша и пошла искать место на последних партах. Но они тоже были заняты. В конце среднего ряда сидел в одиночестве Таир. Ну вот, как в классе сидят, так и здесь сядут. Она поставила свой ранец на пол, села. Таир радостно улыбнулся. Видно было, что он хотел даже сказать ей привет, но боялся учительницы. Досматриваем слайды, скомандовала Элла Степановна. Алёша, выключи свет. Симаков, застревая между стулом и партой, полез к выключателю. Потом громко с одышкой, плюхнулся на свое место. Совсем толстый. «Крути следующий, Алёша!» Тот что-то крутанул. На экране появилась большая газетная заметка. Буквы жирные, размазанные. Ничего не разобрать. Только заголовок видно. Человек любит одною лишь душою. И совсем уж непонятное фото. Черно-белое. «Душа! Это, как теперь уже доказала наука, такой орган, без которого у людей не только нет...» «Стыда и совести». Тут Элла Степановна демонстративно вытянула шею и посмотрела в сторону Саши. «Но они действительно не могут любить. Если отнять у человека душу, он станет каким?» Все молчали. «Он станет?» Учительница поучительно подняла палец вверх. «Бездушным!» Кто-то из первого ряда спросил тихонько. «А можно душу забрать у живого человека? Не у мертвого?» Учительница встала. «Как два пальца об асфальт! Душу человека, особенно таких глупых и маленьких, как вы, легко можно выменить на цацки. Конфеты, деньги или другие блага. Вы же теперь все какие! Помани вас пальчиком, душу отдадите за и новые лосины. Да вы все без души, давно продали. А назад душу получить нельзя, запомните! Вы пропащие! Даже с задней парты... И в полумраке Саша увидела, с какой ненавистью смотрит на них Элла Степановна. Тощая, рыжая, в длинных туфлях-лодочках, больших ей настолько, что она подкладывает в носок газеты. Они видели. Учительница всегда их обижала и разговаривала, как зечка. Хотя преподавала природоведение. У пятиклассников экологию, еще биологию. Ну, я обожаю теперь. Когда Элла Степановна к ним пришла, Саша даже уточнила у мамы, «Может ли в школу устроиться зэк?» Мама удивилась. «Ну, если обманет, то может. Труды вести, например, или кочегаром». «А учительницей природоведения может?» спросила тогда Саша. Мама даже поперхнулась от удивления. «Природоведение? Вряд ли. А что?» Не поверила Саша. А вот Саша уверена, что это Элла Степановна, зэчка, или работала в колонии. На прошлом уроке она вызвала к доске Лену Рудникову. Та страшно переживала, даже плакать начала. Кое-как ответила. Учительница поставила ей четверку с минусом и сказала вдруг. Ну и вот, а ты боялась, даже юбка не помялась. Точно, зычка? Саша их видела и знает. На экране сменялись один за другим слайды. Все какие-то газетные вырезки, чушь про душу, вылетающую из человека, про клиническую смерть. Портрет мужчины, который якобы взмыл над своим телом в реанимации, смотрел на себя со стороны, а потом вернулся и ожил. И тут же фотография, как врачи его спасают, прикладывают к груди электрошокеры. Глупость. Если бы еще кто другой им про душу рассказывал, можно было бы понять. «Это же зэчка!» Саша смотрела вокруг. «Интересно, ей одной кажется, что рыжая калоша сошла с ума?» «Похоже, нет. Ни одной». Все выглядели ошарашенными. Даже у самых тупых, вроде Оксаны Ермаковой, было на лицах такое выражение, будто им 1 апреля фильм про войну показывают. Саша вспомнила хорошее слово. Неуместность. Все это было сейчас очень уж неуместно. И сказки про душу, и выступление учительницы, ее нападки на Сашу, слова о том, что все они душу продали. Кому они что успели продать, дура? Это их взрослые продали. Что у них есть-то у детей? У училки этой туфли, хоть и большие, да наверняка свои. А вот у Саши почти все с чужого плеча, ничего своего нет. Кому она душу продала? Да у нее, как из школы выйдет, душа сразу в пятки убегает. Не нащупаешь. Где уж ее продавать? Зечка. Саша переключила взгляд на Таира. Он был умный, не отличник, не ударник. Такой, стройки на четверку, учился ровно настолько чтобы отца с матерью в школу не вызывали. Видно по нему, что нормальный. Они не дружили, но спокойно все годы сидели за одной партой. Таир сейчас тоже посмотрел на нее и глазами показал в сторону учительницы. Ну, мол, и дура. А Элла Степановна все продолжала говорить. Алеша Симаков крутил слайды. Саша уже не слушала. Она даже стала засыпать потихоньку, когда, наконец, прозвенел звонок. — Записываем домашнее задание. Закричала учительница и осеклась. Какое задание? Никогда им по ОБЖ заданий не давали. Она поди сама поняла, как это прозвучало, но остановиться не могла. Записываем, записываем. Спросить дома, были ли у кого-нибудь случаи клинической смерти и видели ли они себя со стороны. Записать все ответы. Саша это задание прямо на следующем уроке сделает. Напишет. Мама? Нет. Баба? Нет. Сережа? Нет. Все, Других членов семьи у нее не было. Никто себя со стороны на столе не видел. Она подскочила и побежала к Аньке. Та выглядела растерянной от такого урока. Что уж совсем странно. Она ведь в классе самая веселая и легкомысленная. А сейчас вяло копалась в своем рюкзаке, складывала тетрадки, учебники перекладывала. «Привет!» «Ну я и опоздала», — сказала ей Саша и оперлась двумя руками о край парты, с той стороны, где сидела Света. Та, сидя, искала что-то в своем портфеле. «Чего опоздала? Проспала, что ли?» Так вяло спросила Анька. «Ага, не разбудили». «Зря вставала». Саша удивилась. «Как это?» «Сейчас узнаешь». Анька сложила, наконец, вещи и пошла к выходу. Саша догнала ее. Хотела просто с ней рядом идти, поближе. И чтобы Анька ей улыбнулась. Но она была серьезная, смотрела в окно. «Так почему зря?» Снова спросила Саша. «Говорю же, узнаешь. Ты почему вчера не пришла?» На этих словах голос Аньки стал строгим и даже злым. Но Саша лишь обрадовалась. Она думала, что Аньке не до нее. Анька-то сердится. «Это хорошо. Я с Танькой подралась, и меня дома закрыли». Анька остановилась, положила рюкзак на подоконник, левую руку уперла в бок, выставила вперед левую же ногу и, как на допросе, язвительно пропищала. «И чего это вы подрались?» «Да дура она. Дикарка какая-то». Саша решила не рассказывать Аньке про две шапки. Подумала, что та не поймёт. У них проблем с шапками не было. Анька взяла рюкзак и направилась к главной лестнице. «Это которая, Танька? За стенкой?» «Да. Она в третьем «Д» учится». «Ну так чего ты хочешь?» «Д» — дураки. «Умных-то в «Д» не отправят». Она помолчала. «Карантин у нас. В школе с сегодняшнего дня карантин. А нас предупредить забыли». «Шуму-то будет. Официально же мы не учимся. Так что сейчас всех домой отправят. Проверка придет, увидит, что мы на уроках, и наподдадут и Анька взяла Сашу под локоть и завела ее на лестницу. Сзади насупленная, раздувшаяся как жаба, приземистая, стояла и не решалась к ним подойти Оксана Ермакова. Саша хотела незаметно пригрозить ей кулаком, мол, только подойди к нам с Анькой. Но незаметно не получалось. Поэтому она только показала Оксане взглядом, мол, шла вон отсюда. «А мы куда?» – спросила она Аньку. «Так домой. Говорю же, не будет уроков-то». Саша сомневалась. «Тебе кто сказал? Алевтина Юрьевна?» «Нет, мама. Они утром приехали уже и рассказали про карантин. Может, не в нашей школе или не в нашем классе. У нас же все здоровые. Даже сразу и не вспомнить, кого нету. Говорю тебе точно. Сейчас по домам отправят. Давка будет» ты где кстати разделась то в гардеробе и я в классе елку наряжают кто киселева родители они на ремонт не сдавали же вот обещали елку нарядить к празднику и окна помыть денег то раз нет саша не стала говорить что тоже не сдавала на ремонт у них впервые стали требовать деньги на ремонт класса по тысячи пятьсот это ж какие деньжищи она долго не сдавала алевтина юрьевна ее замучила наконец пришла бабушка Она что-то сказала учительнице в сторонке и спокойно пошла домой. Саша на улице ее спросила, чего же она такого нашептала. «Сказала, что мать твоя тоже педагог и что мы знаем, на какой такой лимонт деньги собирают. Еще раз потребует на лимонт или нужды класса, я ее быстро в прокуратуру сдам». Бабушка так и говорила. Прокуратура, лимонт. Некоторые слова она произносила хорошо, а в некоторых путалась. Говорила «угурец», «кекчук», «писа». Один раз они пошли все вместе, еще в прошлом году, в пиццерию. Саша в первый раз пробовала пиццу, как и бабушка. Той так понравилось, что она уже два раза дома сама пекла. Бросала туда все – майонез, крошеное яйцо, кабачки – и называла это «писа с кекчуком». Хотя она слова и коверкала, зато учительницу припугнула – никаких денег с них не требовали. Алевтина Юрьевна перед Новым годом заикнулась, что Саша на мама, если деньги не сдаёт, могла бы тогда шторы школьные постирать. А Саша, на неё иногда, когда она видела, что имеет силу против подлеца или сволочи, находила, спросила учительницу громко. «Алевтина Юрьевна, а как пишется правильно? Прокаратура или прокуратура?» Та сразу сменила тему и заговорила про новогодний утренник. «Ну да Аньке она всё это объяснять не будет. Чёрт её знает, Аньку» поймет ли. Вообще, она тоже не сказать, чтобы дурочка. Скорее, ветреная или лентяйка. Но не дурочка. Дура бы не выжила одна с маленькой Женей на руках и с почти девяностолетней бабой Тони. Анька была очень смышленая и такая, как бабушка говорит, живистая. То есть, умеющая выживать. Но что она знала про деньги? Саша не стала говорить о ремонте и только кивнула. Ну, раз родители Киселева елку наряжают и окна моют, Значит, у них духу не хватило с учительницей разобраться. Саша уже взрослая. Ей давно исполнилось девять лет. Мама в девять лет одна везла на поезде четырехлетнего брата Витю с севера. В Тюмень на операцию. Он схватил раскаленную сковородку, рука не зажила и загноилась. Бабушка в девять лет на фабрике стекла в рамы вставляла, а в одиннадцать на другой фабрике шила для фронта бушлаты. Ее на ящик ставили, она строчила. Так что Саша все понимает. Они с Анькой спустились к гардеробу. Никого не было. Толпа бегала по этажу, как в обычную перемену. Никто к гардеробу не рвался. Все как обычно. Только часы показывали уже 8.52. А звонка не было. Точно освободили от занятий. Сейчас остальные сообразят, начнется давка. Анька подошла к гардеробщице первой и подала номерок. Та даже возмутилась, что ее отвлекли от вязания. «И куда намылились?» Анька не поняла. «Чего?» куда намылились спрашиваю кто с уроков отпустил а, -а, а улыбнулась анька так всех отпустили сейчас все прибегут карантин гардеробщица очень удивилась но одежду им отдала они не спеша оделись все скамейки в холле были свободны можно занимать любую ну прям как короли саша одевалась счастливая что уроки неожиданно закончились хотя что то не давало ей покоя будто они сбежали не отпустили же никого Как-то неуютно. Но Расанька уходит. Пришла наконец Оксана Ермакова с новенькой светой. Оля Константинова, тихая крупная девочка, и такая же крупная Марина Нохрина. Смотрели на них Санька изумленно. Вы куда? ⁇ спросила Марина. Саша вальяжно ответила. Гулять? Как гулять? втинушка. Так Оля называла учительницу, как старшеклассники. У нее были две старшие сестры. Так карантин же! Добродушно ответила Анька. «Сегодня по ошибке учимся-то. Сейчас всех отпустят. Видите? И звонка нет». Девочки переглянулись. Оксана взяла портфель. «Я за сменкой в класс. Кто со мной?» Остальные пошли следом. Правда, Оксана потом обернулась и попросила их с Анькой неуверенно. «Вы нас подождете, да?» Анька пожала плечами. «На улице подождем. Они вышли. Уже на крыльце Саша поняла, что снова забыла повязать шарф. И вообще про него забыла. Он остался в рукаве шубы и теперь жал ей руку. Кое-как она его вытащила, потому что он еще и запутался в резинке от варежек. Подала молча Аньке, та молча повязала. Она зимой всегда ходит в легкой куртке Аляски и может двигать руками сколько хочет. Анька завязала Саше шарф на шее, обернув его вокруг воротника два раза. Да так завязала, что рот у Саши оказался плотно закрыт, еле высвободила. На крыльце стояли только они одни. Даже через двери было слышно, что внутри тихо. Никто с уроков не выходит. Они постояли так еще немного. Потом Анька предложила перейти через двор и подождать девочек в напротив. Всего-то шагов сорок. Там, правда, было грязно. Сугробы не просто подтаивали, они почему-то почернели. А в этом месте проходили под землей горячие трубы, там всегда снег таял. Сейчас его натаяло столько, что вода текла, будто речка. Саша побулькала в воде носок сапога немного его отмыть. Утром спешила и все сапоги забрызгала. Они стояли. Саша мыла сапоги. Анька прислонилась к дереву. Наконец на крыльце появилась Оксана. За ней Оля, Света, почему-то Лена Рудникова, Андрей Королёв, тихий рыжий мальчик, которого никто не любил, потому что он у всех всё крал. Его друг Салават вместе с ним. Да там весь класс. Саша вздохнула. Ну, значит, отпустили. Их четвертый А вышел на улицу почти в полном составе, но все как-то разбрелись по просторному крыльцу и не решались спуститься. Салават маленькая Наташа Вагапова оглядывались на двери, как будто раздумывали, не вернуться ли им в школу. Оксанка со Светой отошли в сторону и стояли с таким видом, будто им не девять лет, а семнадцать, как старшеклассницам. И они выбежали покурить. В общем, все как-то мялись. Но вышли все, даже лесовец с Симаковым. Первым со ступенек спустился Андрей Булыгин. Он держал свой ранец за ручку, но через плечо, по-хулигански. «Ну чао! Я пошел, пишите письма!» И пошел домой. Ушла Лена Рудникова. Света сказала, «У меня мама дома, я домой пойду». Остальные потолпились еще на крыльце и стали потихоньку спускаться. Домой никто не уходил. У кого-то ключа не было, кто-то далеко жил и боялся идти один кто то дома в одиночестве сидеть не хотел кому то родители запрещают уходить без бабушки или дедушки в общем некуда было идти саша тоже домой не хотела там сережа впрочем они наверное с бабушкой сейчас гуляют но зимой выходят на улицу ненадолго только придешь разденешься а они уже вернутся вот еще сидеть с ними целый день может карантин до самого праздника продлится а потом еще каникулы новогодние успеет надо есть и сережа Их осталось 25 человек. Саша пересчитала. Кого не было, так и не смогла назвать. Из больных вспомнила только Андрея Киселёва, чьи родители мыли сейчас окна, и Костю Кропачёва. Маловато для карантина. Может, конечно, в других классах все болеют. Она подняла с земли свой ранец и первая пошла к остальным. Анька осталась стоять, прислонившись к березе. Одноклассники смотрели на неё вопросительно. Она, не выдержав, спросила их. «Что?» Таир протиснулся вперед, сдвинул вязаную черную шапку на затылок, почесал лоб и спросил ее. «Так карантин?» Она уверенно ответила. «Ну да». «А кто сказал?» Саша для убедительности не стала объяснять про Аньку и ее маму, а твердо сказала. «По радио объявляли». Таир снова почесал лоб. А, -а, а Анька, смеясь, подтвердила. «Да объявляли, объявляли. Вот и звонка не было. Сейчас там всех оденут и выведут. Таир юркнул в толпу. Оксана Ермакова зычно спросила. «И что делать будем? Домой же рано?» Остальные заволновались. «Да, всем рано. Да, надо что-то делать». Анька радостно предложила. «Давайте играть в цепикованные". Только я черной командой разбиваю». Она отбросила свой рюкзак под кусты в палисаднике. Все покидали свои следом и мгновенно окружили её. Саша не встала в круг. Она сделала вид, что возится под кустом с портфелем. Анька окрикнула ее. «Ты играть будешь?» Саша обиделась. Она не хочет со всеми. Она хочет с Анькой. Но вышла из-за кустов, встала в круг рядом с Анькой, справа. Та повернулась к ней лицом и взяла за руку. «Раз!» — она подняла Сашу на руку высоко и потрясла ею. Значит, Саша в ее команде. Потом взяла Оксану, Марину, другого Киселева, Максима, Роберта Жадоева, Максим Кумякишева, Маша Афанасьеву, Вагапову, Катю Науменко. Под конец еще зачем-то вытянула к себе Киру Петрову и Ваню Дылду. Все. Команда. Они разошлись на две шеренги. Анька стояла в центре, Саша держала ее за правую руку, Ваня за левую. Шеренга напротив долго строилась. Они не могли объединиться, выровняться в цепь. Вдруг в центр их линии ворвался Андрей Булыгин. Он вернулся, взял за руки Сережу Колпакова и Лилю и встал строго напротив Аньки. Посмотрел на нее, как Саше показалось, как-то хитро-вызывающе. Тоже рыжий, только береса рыжий. Он на Аньку совсем не походил, но очень ей подходил. Был такой же красивый, ловкий, весь приятный. С ним все хотели играть, как и с Анькой. С Булыгиным они сразу же построились, и он первым закричал «Цепи!» Их шеренга дружно ответила «Кованые! Разбейте нас!» «Кем из нас?» — спросила их шеренга вслед за Анькой. Она хохотала. Противоположная группа, как по команде, равнясь, повернулась к Андрею. Все-все, разве что стоявший с правого края Таир, как бы в растерянности смотрел в сторону. Андрей поднял обе руки, отчего Колпаков и Лиля вздернулись за ним. Он потрясами двумя и торжественно крикнул. Аней! Та отпустила Сашу, улыбнулась, сделала несколько шагов для разгона, будто без этого ей не хватит места. Они и так стояли друг от друга очень далеко с трудом было слышно что кричит вторая группа анька разбежалась и врезалась в сцепленные руки андрея с сережей колпаковым андрей снова победно потряс руками анька осталась с ними хотя ей нужно было пойти в конец шеренги началось препирательство колпаков и лиля показывали в хвост андрей в шутку или всерьез замахнулся на сережу тот все равно не хотел отпустить руку тогда булыгин поставил аньку между собой и гулей А с Колпаковым стоять вообще передумал и отправил его в конец ряда, к Таиру. Колпаков постоял немного в раздумьях и взял Таира за руку. Булыгин с Анькой вместе смотрелись, будто из телевизора. Такие красивые. Анька хохотала. Саша осталась с Ваней, Дылдой и Оксанкой. Теперь была их очередь начинать. Закричал Ваня, который, несмотря на фамилию, был небольшого роста и очень походил на Булыгина. Только не такой рыжий и не такой умный. Все началось по новой. «Цепи! Кованые! Разбейте нас! Кем из нас?» На этот раз шеренга дружно, даже не посмотрев на Ваню, закричала «Аня!». Анька второй раз засмеялась, второй раз взяла разбег и рванула на них. Саша была уверена, что Анька сейчас побежит к ней, чтобы забрать Сашу к себе. Но Анька неслась на связку Оксана-Кира. Те держались очень крепко. Анька осталась с ними. И все так же, хохоча, взяла за руки обеих. Саша сжалась. Каждый раз во время этой игры она одинаково боялась, что ее и выберут, и не выберут. Если выберут, что делать? Надо бить силой. Она пойдет на звено Гули, потому что только разбив цепь, сможет вернуться и встать рядом с Санькой. Не разобьет, останется там, где-нибудь рядом с Симаковым. Но она точно знала, что ее не выберут. Почему-то никогда не выбирали пока в ее цепи не останется два человека. Учителя в летнем лагере на физкультуре любили играть с ними в эту игру. Они говорили, что в ней выявляют самых сильных. Это неправда. Остаются не сильные, а те, кого никогда не выбирают. Не разбивать, не разбиваться о них. Вот сейчас Булыгин снова завел всю шеренгу и снова вызвал Аньку. Она со смешком разогналась, побежала, Но в последний момент резко сменила направление и замедлилась чуть ли не до шага. Все, казалось бы, Анька проиграла. Однако тут Саша увидела, как Салават отпустил руку Киселева. У того она повисла в воздухе, а между ним с Салаватом проскочила Анька. Саша это точно видела, могла побожиться. Вся их шеренга крикнула удивленно: "Ууу!" Но никто ничего не сказал, ведь им это было выгодно. А вот Булыгин закричал на Салавата. "Э, алё, ты чё творишь?" Она же сейчас уйдет и кого-нибудь из вас заберет. Салават довольно улыбнулся. А я хочу в ту команду. Булыгин сплюнул. Ты, стратег Хренов, иди вообще из игры, раз не умеешь честно. Да я умею, спокойно и все с той же улыбкой тихо ответил Салават. Я-то умею, но хочу к ним. Он показал на шеренгу с Дылдой, Кирой, Сашей. Не к ней же он хочет. Наверное, ему надо к хулиганам. Сам тихоня и вдвоем с Королевым. Закоренелые троечники. Он протянул Аньке руку, но та отвернулась и не очень довольная пошла назад, прямо в сторону Саши. Он побежал следом. Анька втолкнула Салавата между Сашей и Ваней, а сама встала с другой от до стороны. Ваня руку Салавата тоже не взял. Он посмотрел на него зло и сказал. «Так, стой!» Салават держался только за Сашу. Снова игра. Ваня с Анькой начинают и вызывают Алешу Симакова. «Он толстый!» Даже не может разогнаться. Семенит на своих пухлых ножках, врезается в Сашу. Прямо лоб в лоб. И тут же протискивается между ней и Салаватом. Булыгин начал, не дожидаясь, пока их Ширенга подготовится. Он на этот раз, громко смеясь, даже не стал кричать "Цепикованные". Их Ширенга сразу заорала: "Аню, Аню!" Та развернулась ко всем спиной и, сделав большой крюк, пошла к кустам, где бросила рюкзак. Саша побежала за ней. Ты чего? Я так не хочу. Как? Я играть хочу. Тебе-то самое интересно бы было так-то? Анька показала на остальных. Та и другая цепочка тут же опустили руки и растерянно переминались. Вроде и не играют уже, но и не расходятся. Как так? Только Саша задала этот вопрос и вдруг сама поняла. Аньке не интересно, когда все вокруг нее крутятся. Как-как? Жопой кряк. Прилипли, блин. Аня, Аня. А я так не хочу. — сказала она и полезла в кусты. Возле кучи портфелей и рюкзаков Саша нагнала Аньку. Та вытаскивала свой рюкзак с самого низа. Его легко было найти. Он единственный из всего класса был не детский. Кожаный коричневый рюкзак с двумя квадратными карманами спереди, которые закрывались на красивые золотистые застежки. Его лямки, тоже кожаные, можно было соединять молнией в одну и носить через грудь или на плече, как сумку. Таких рюкзаков Саша на лесобазе ни у кого не видела. Остальные ходили с цветными портфелями-ранцами. У Андрея Киселева был пластиковый дипломат. Рюкзак носила только Анька, и уже не первый год. Сейчас она вытащила его, заваленный, нашла свой пакет со сменкой, засунула в рюкзак и надела его на спину. Потом попросила Сашу поправить ей лямки. «Пойдем», — сказала Анька. Саша двинулась за ней. Они, обдирая шапки, пролезли через заросли и выбрались уже у самой стены школы. Анька, вжавшись в нее спиной, потихоньку обходила здание. Если идти так вдоль стенки, то после нескольких поворотов можно выйти на запасную дорогу через старый школьный парк. Его давно не чистили, потому что по нему никто не ходил. Выход с этой стороны был очень далеко от пешеходного перехода. Парк порос мелкими деревцами. Они с Анькой пошли через эти жидкие заросли. Саша прислушалась. В цепи кованные, никто не играл. Зато теперь слышен был какой-то шум и взрослые голоса. «Бежим!» — крикнула Анька. Саша дернула ее за рукав и развернула к себе. «А чего мы сюда шли?» Анька оскалила свои большие квадратные зубы. «Так нет никакого карантина. Я соврала». Саша споткнулась. «А че там сидеть-то?» Анька хихикнула и уже побежала было к дороге, но потом резко остановилась. «Да ты отряхнись и рот-то закрой!» Уэлла это еще природоведение в конце. Она бы тебя замучила. А! -а, -а! Побежали! крикнула вдруг Анька и показала за спину на школу. Саша понеслась за ней и даже не посмотрела, что происходит на крыльце, слышала только голоса. Это за ними. Быстрее, надо быстрее! Кофта у нее под шубой неудобно загнулась во время игры и перекрутилась. Делать большие шаги было сложно. Шапка давно намокла изнутри. Мешок со сменкой разлетался из стороны в сторону и бил по локтю но Саша бежала изо всех сил. Бежала, затыхаясь, спотыкаясь, не видя дороги от заливавшего глаза пота и не слыша ничего от шума собственного дыхания. Как же она любит Аньку!